Трельби вспыхнула от удовольствия и гордости. — Да, мадемуазель, я знаю только одного человека на свете, который обладает столь же мощным голосом, как ваш, даю вам честное слово. — Кто же это? Вы сами, месье? — Увы, нет, мадемуазель, я лишён этого счастья. К сожалению, у меня нет голоса. Это официант в кафе «Ротонда» в Пале-Руайаль, когда ему... Заказывают кофе, он произносит бум глубочайшим басом. У него бас soprofondo. Он берет ля первой октавы. Феноменально, как пушечный выстрел. У Пушки тоже мощный голос. Медмозель за это он получает тысячу франков в год, так как привлекает массу клиентов в ротонду, где подают прескверный кофе, хотя он и стоит на 3 су чем в кафе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 «Но я музыкальный, месье! Разве вы не слышали, как я пою Бен Болта? Почему же вы так говорите?» Свенгалин на мгновение смешался. Потом он сказал, «Когда я играю Розамунду Шуберта, мадемуазель, вы смотрите в другую сторону и курите папироску. Выглядите на Таффи, на Билли, на развешанные по стенам картины или в окно, на крышу собора Парижской Богоматери, но только не на Свенгали, не на Свенгали, который глаз оторвать от вас не может и для вас играет Розамунду Шуберта. — О, как красиво выражаетесь! — воскликнула Трельби. — Ну, будьте покойны, мадемуазель. Когда у вас начнет болеть голова, приходите опять к Свенгали. Он снимет с вас боль и возьмет ее себе на память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 дабы ничем его не нарушить. Поэтому он склонился над красивой веснущатой рукой трельби, приложился к ней губами, а затем с поклоном покинул студию, даже не попытавшись раздобыть предвкушаемый Петер франковик Чудаковатый он какой-то, правда? — сказала трельби. — Он напоминает мне большого голодного паука, и в его присутствии я чувствую себя мухой.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 Лэрд произнес свою тираду очень серьезно, торжественно, в необычной для себя манере. Он был потрясён и его впечатлительность только усугубляла все происшедшее. Он почти пророчествовал. Дрожь пробежала по спине Трельби при его словах. Она была чрезвычайно восприимчива, как вы могли в этом убедиться, ибо мгновенно поддалась гипнотическому влиянию Свенгалии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 студии Кареля называлась «Самая огромная и наиболее грязная из них», где учились 30 или 40 молодых художников. Они рисовали с натуры или писали маслом ежедневно, кроме воскресений с восьми утра до полудня, а после перерыва еще часа два. А субботы посвящали необходимой чистке сих авгиевых конюшен. Натурщики и натурщицы чередовались еженедельно.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 посвящение в ученики. Устраивать для своих товарищей угощение, состоявшее из пунша и пирожных, что обходилось в 30 а то и 50 франков. По пятницам Карель, знаменитый художник, представительный, элегантный, изысканно вежливый, с вполне заслуженной красной ленточкой почётного легиона в петлице. Появился в студии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 Он превратился в легенду, сказание, миф. И теперь еще говорят, там, где кое-что сохранилось от родителей латинского квартала, что этот человек гигантского роста швырял, бывало, по студии старосты и натурщиков, как бильярдные шары, пуская в ход одну левую руку. Но вернемся к маленькому Билли. Как только пробило 12 часов дня,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 и, безусловно, ни одного более одаренного, чем наш маленький Билли. Карель уделял ему каждый раз по меньшей мере минут пятнадцать и нередко приглашал его к себе, в собственную свою мастерскую. Часто к концу недели у Мольберта маленького Билли собирались студенты, с восхищением наблюдая, как он работает. «Молодчина этот англичанин!» Уж он-то по-настоящему грамотный художник. Таков был общий приговор, вынесенный маленькому Билли в студии Карелля и более лестной похвалы я не могу себе представить.